Пола, пистолет Эдгара, тоже засунул в мешок и плотно обернул оружие пластиком. Слово «Рейвен» он опустил в передний карман, чтобы легче было достать, а ключи от наручников бросил в писсуар и спустил в воду. Затем, не взглянув на прикованных под раковиной детективов, направился к двери. «Прощайте, придурки!» – бросил Пауэрс через плечо и исчез в коридоре. Босх посмотрел на Эдгара. Он понимал, что кричать бесполезно.